Глава двадцатая. Время летит, в будничной суматохе недели незаметно сменяют друг друга. Теплый сентябрь остается позади, мы внезапно оказываемся в середине пасмурного октября. А у меня все по-прежнему: учеба, работа, Матвей. Мы с любашей массу времени проводим на улице, гуляем, ловим последние теплые денечки. Снега и хочется, и не хочется одновременно. Готовимся к длительной зимовке, впитываем витамин Д из последних сил. Катаемся на велосипедах, бегаем, потому что записались на весенний марафон. Столько всего происходит, и во всем хочется поучаствовать. После более-менее размеренного лета поначалу было сложно втянуться в безумный ритм осени, но постепенно это случилось. Каждая минута расписана, и кажется какой-то баланс найден. Мы с Любой поддались на уговор кураторов и зачем-то записались в студенческий профсоюз. После чего нас сразу же назначили ответственными за проведение праздника у первокурсников. Это какое посвящение в студенческие. Организация, сценарий, роль ведущих — все легло на наши хрупкие девичьи плечи. А учитывая панический страх Любыши перед сценой, я осталась будто одна. После недели натяп и показушных стенаний парни из группы с милостилились. и согласились поддержать небольшое шоу – поучаствовать. Мы увлеклись репетициями, половину из которых ухахатывались до боли в животе. Но вообще по большей части получалось достойно. Вечерами этой же компании иногда пили пиво в кафешке неподалеку. Ребята во главе со старостой, а это у нас высокий Игорек в очках, помогали нам, естественно, не просто так. Из-за репетиции мы часто прогуливались занятия, зачеты, по которым завкафедра обещала проставить. Каждый преследовал свою выгоду, но все равно выходило весело и интересно. Матвей приезжал несколько раз в неделю, встречал с учебой или прямиком в гости. Павел забрал машину, поэтому нам особо и удиниться было негде. Слонялись по кафешкам, караулили его бабушку и ее походы в театры. По субботам работали аниматорами, после чего проводили остаток дня вдвоем или с его компанией. В остальное время он пропадал на учебе и в своей дурацкой секции с Захаром. Я, конечно, скучала, но иначе не получалось. Чтобы быть вместе, кто-то из нас должен был бы отказаться от хобби, от своей жизни и друзей. Матвей на это идти не собирался, а я — это ведь неправильно, верно? посвятить себя другому человеку, пусть даже самому любимому. Вообще, жизнь — это штука длинная и непредсказуемая. Ранние браки зачастую обречены на провал. Об этом стоило помнить и подстраховаться. Рано утром в пятницу, накануне вечеринки в ночном клубе, мой сотовый вибрирует в половину седьмого. Я уже проснулась к тому времени, но глаза открыть не успела. Досматривала сон. Что-то яркое, и странное. Очень хотелось его осмыслить и запомнить, но он ускользал, как хвост кометы. И вот этот трель. Беру телефон, смотрю на экран, улыбаюсь, улыбаюсь и подношу куху. Да? Мне плохо, Юля. Я никуда не поеду. Я просто не смогу, не переживу, не справлюсь. высокую языком. «Люба, спокойно, я буду рядом». Присаживаюсь в подушках, зеваю и тру глаза. Судя по Любиному голосу, она или давно встала, или вовсе не ложилась. «Меня тошнит, я всю ночь не спала». А вот и ответ. «Люба, крошка, я знаю все твои слова. Если что-то вдруг пойдет не так, мы с Костей возьмем удар на себя». «Точно». Конечно, ты постоишь рядом со мной в красивом платье. Все обязательно будет хорошо. Нас с половиной кафедры будет смотреть. Тебе нужен зачет или нет?、А、Люба молчит. Вот как можно быть настолько талантливым и настолько же скромным человеком? Люба, Любушка, если хочешь, я категорически против, потому что ты работала не меньше моего, но если тебе совсем плохо, ты можешь постоять под сценой. Я постараюсь за тебя слово замолвить. Правда? Ура, прямо гора с плеч. Тогда и пошла собираться. Увидимся в универе. Хорошо, но я надеюсь, что ты все же передумаешь. Встаю с постели и плетусь в душ. У самой мандра, что тут еще. Но эти ощущения скорее приятные. Коктейли, страх и предвкушение, который поскорее хочется испить. Мой любимый сорт напитков, не считая постэкстазную воду, разумеется. Работа аниматором за столько лет приучила к выступлениям на публике. как и кружок танцев, и музыкальная школа, и театральная студия, в которой, правда, занималась с пятой по девятой класса. Потом появился Матвей, и пришлось выбирать. День пролетает быстро, мы отсиживаем пары, после чего в актовом зале еще раз прогоняем сценарий и расходимся по домам. Нас с Любой забирает папа. Он как раз от начальника едет в сторону дома, спрашивает, как дела, как репетиция. «Костя еще не сделал татуировку?» уточняет. «Папа, нет». Говорю я строго. И не сделает. Хоть человек и мечта. Я просто спросил. Каждый раз одно и то же. Помимо отвратительного характера, у моего отца еще и отличная память. И если кто-то в его присутствии даст слабину, он этого не забудет. К счастью, с того момента мужчины больше не пересекались. Дома я готовлюсь к занятиям. Также мы перекидываемся несколькими сообщениями с Матвеем. Он предупреждает, что будет занят допоздна. И чтобы после выступления я сразу вызывала такси и дула домой. Потом его осиняет, что будет намного лучше, если меня заберет отец. Без той же матвея звонит папе, о чем они там разговаривают, понятия не имею, но к какому-то соглашению приходит. Папа предупреждает, что будет работать всю ночь и чтобы я, как освобожусь, ему обязательно позвонила. И вот наступает время вечеринки. Мы с Любой приезжаем заранее и с удовольствием наблюдаем за смущенными первокурсниками, что заполняют клуб. За кулисами еще раз прогоняем план, Костя накидывается пивом и выглядит значительно веселее, чем обычно. Люба выпивает коктейль для храбрости, после чего смелость окончательно ее покидает, и она принимает решение вообще не выходить на сцену. Что ж, мы с Костей выходим и начинаем толкать приветственную речь, улыбаясь друг к другу. А дальше все идет совершенно не по плану. Костя и Максим забывают слова, путаются, нам от чего-то постоянно выключают микрофоны, музыка тоже сбивается... Звучит не та и не тогда, когда надо. В конкурсах никто участвовать не желает и даже призы им не нужны. Я стараюсь не краснеть, не бледнеть и не идти пятнами. Вместо этого из кожи вон лезу, делая вид, будто так и задумано. Позор длится в общей сложности чуть больше часа. После чего торжественная часть подходит к концу, и мы приглашаем всех веселиться в свободной форме. Из зала доносятся крики «Ура! Наконец-то! Слава Богу!» После которых я вовсе падаю духом, спускаясь со сцены в зал чуть не плача. Замдекан и другие преподаватели, которые назначены были ответственными, подходят ко мне и почему-то начинают хвалить. Кажется, только им и мне понравилось. Я же сквозь землю мечтаю провалиться. Стаем с Любой и киваем. Парни наши уже где-то пьют с другими сокурсниками. Я как ответственный обещаю подать списки причастных. После чего состав преподов покидает вечеринку. Мы же с Любой так и стоим, молчим. Не знаю, что и делать. На душе тяжко. Лучше бы я как Люба отстояла внизу, не выпячиваясь. Но постепенно зажигательная музыка даже мне поднимает настроение. А еще здесь сегодня очень просто очень много знакомых. Куча старшекурсников пришли посмотреть на молодежь. Лев Брат Саши тоже тут с друзьями. Юль, Люба, вы тоже домой или останетесь? Спрашивают ребята из профсоюза. У нас там вип-столик, оставайтесь. Юль, сегодня героиня ночи, взяла удар на себя. Да уж, хихикаю и неуверенно смотрю на Любашу, которая пожимает плечами. Почему бы и нет? Самое страшное, что можно сделать, это просидеть вечер у себя в комнате. Прокручивая в голове полтора часа позора по минутам. «Мы остаёмся, конечно. Было бы грустно позориться и поехать домой», — говорю Бойко. «А да, воспоминания надо перебить». В следующий час мы с Любашей вооружаемся коктейлями и ходим от столика к столику, болтая со знакомыми, обмениваясь шутками и подколами. Те, кто в курсе изначального плана, хохочут над тем, что вышло. Меня потихоньку отпускают, и я смеюсь почти беззаботно. Как бы там ни было, шоу мы провели. Пусть не лучшее в мире, но оно хотя бы состоялось. Пора начать привыкать к тому... Что не все задуманное идет идеально. От Матвея сообщений нет. Возможно, он думает, что я уже дома. По крайней мере, моя СМСка "Мы все отмучились" заслужила короткий ответ "Окей, завтра расскажешь" и больше ничего. Совесть чиста. Мы заказываем по еще одному коктейлю, который в купе с адреналином действует ошеломительно. Вдруг появляются излишки энергии, которые необходимо выплеснуть. Отрываемся с девчонками на танцполе. Кричим, обнимаемся. Два часа пролетает незаметно. Каждый раз, когда начинается медляк, я оперативно возвращаюсь к своему столику. Уже пару раз за сегодня отказала ребятам. Хотя, если на чистоту очень сильно хочется потанцевать с кем-нибудь. Алкоголь и атмосфера требуют допустить каплю аморальности. Смотрю на экран, листаю фотки Матвея. Самое несправедливое, что только может быть. Это в таком прекрасном настроении... Отправиться домой и лечь в постель одной. Невыносимо хочется приключений. Я хочу тебя. Отправляем Матвею. А я тебя. Приходит от него. Мне кажется, я взорвусь. Сделай что-нибудь. Он присылает мне смайлик, но я поджимаю губы от раздражения. Смайлик? Он должен все бросить и приехать после таких слов. На готоче. Завтра увидимся, Юля. Я хочу сегодня, сейчас. Пялюсь в экран, пока не подходит Костя. Он достаточно пьяный и веселый, сразу шутить начинает. И я понемногу переключаюсь, убираю телефон в сумку. Костя мастерски восмееивает и пародирует мои попытки превратить этот позор в нечто приличное, а еще он классно изображает мои строгие взгляды, которые посылала ему на сцене. И я не удерживаю всех и хочу. Ну что поделать, бываю то еще занудой. А потом Костя вдруг протягивает руку и запросто говорит. Пошли, потанцуем. Хватит киснуть. Я мешкаю. Хочется, конечно. Ну, блин. Шоу было отстойным, но ты всех спасла и вырвала нам зачеты. Его глаза пьяные и безшабашные. Я понимаю, что ужасно, просто до одури устала перед всеми отчитываться, что в моей жизни есть уйма ответственности и крохи удовольствия. Если я и правда всех спасла, то почему бы не повеселиться? Делаю еще один глоток коктейля и киваю. Костя берет меня за руку и ведет на танцпол. Расталкивает первокурсников и обнимает за талию, а я его за шею. Он высокий, симпатичный парень, а мне странно, так странно касаться кого-то другого, пускать в свою зону комфорта, вдыхать запах кожи и пота. Волоски на коже поднимаются, меня будоражит происходящее. Будоражит так, словно мы не просто танцуем, как друзья, а делаем нечто особенное. Просто всегда так близко был только Матвей. Кажется, всю мою жизнь. Ладони Кости на моей талии. Он не совершает ничего лишнего. Упрекнуть не за что. Мы двигаемся под музыку, он улыбается. И я понимаю, что мне нравится происходящее. Очень нравится танцевать с приятным парнем. Ни о чем не думая и не переживая. А не сидеть дома и не ждать звонка от Матфея до Майтиса, который зовет меня рай своей птичкой. На самом деле, он очень многого, если честно, от меня требует. Быть чьим-то раем. Не слабая такая ответственность даже. Пафосно, абсурдно. Кому расскажешь, смешно. Мы танцуем с Костей, и я чувствую себя хорошо. Очень хорошо. Впервые с начала вечера. Близость чужого мужского тела, его внимание, заботливые объятия все вместе дарят эйфорию. Когда песня заканчивается, Костя наклоняется, клюет меня в щеку и шепчет. «Красавица наша!» Я улыбаюсь, Обнимаю его на миг крепче, чтобы поблагодарить за танец и комплимент. После чего случается странная заминка. Он вновь наклоняется, а я под влиянием момента тянусь. Близость смертельно опасна. Я осознаю риск и собираюсь отвернуться, сердце срывается и пускается в скач. Оно, как обезумевший, колотится. Я должна прекратить это. Наши губы встречаются. Они у него горячие и с привкусом мяты. Пульс долбится сильнее, еще сильнее. Его язык мягкий. Движение нежнее, чем обычно у Матвея. Я делаю вдох и застываю. Это слишком. Это переход всех границ. Это начало конца. Ужас и удовольствие взрывают сознание. Я отстраняюсь и быстро ухожу с танцпола. Несусь к своему столику, но за ним нет ни любы, ни моей сумки. Тогда я судорожно оглядываюсь по сторонам и замечаю, наконец, яркую юбку Любыши на другом конце зала. Подруга мечется и явно ищет меня, а мне нужно срочно рассказать о том, что случилось. Выговориться. Какое смешное недоразумение, какая глупая ошибка. Пульс по-прежнему искоренный, а внутри так много эмоций, что если не дать им выход, результат может быть смертельным. Машу рукой, и Люба наконец меня замечает. Вместе мы выходим из зала и бегом пускаемся к гардеробу, где музыка звучит тише. Я крайне взволнована, но Люба, судя по всему, не меньше. Она видела нас с Костей. А кто еще мог? У Любаши глаза круглые. Она хватает меня за руки и торопливо шепчет. «Юля, я не знаю, что делать, не знаю, господи, Олег приехал!» Я тут же хмурюсь. Новость о ее женатом бывшем значительно остужает пыл. «Олег, этот козлина здесь? На посвящении первокурсников?» Сразу вспоминаются слова Матвея. О том, что в возрасте Олега тусоваться с малолетками неадекватно, и как никогда соглашаюсь. Да нет, в клуб он не пошел, на парковке стоит. Он ко мне приехал. А ты? А Люба смотрит на меня и молчит. Вдох, выдох. Люба, Любашек, ты с ума сошла? Тораторию, обнимая подругу, хотя хочется по щекам надавать, приводя в чувство. Он опять тебе лапши навешивает, как в прошлый раз. Не вздумай ему довериться. Он просто поговорить хочет. Сколько вы не виделись? Недели три? Люба, зачем он тебе нужен? У него жена. Он ее не бросит. Ясно же уже. Так и будешь болтаться и душу себе рвать, пока он с ней. Мы только объяснимся. Люба, да не тупи ты. Сама не тупи. Тебе хорошо, у тебя Матвей есть, а у меня никого. Выпаливает она. Ты с ним, а когда его нет, то со мной, а я одна все время. Осекаюсь на полусловие. Губы упрекусываю и произношу мягче. Прости, я не хотела на тебя кричать. Пожалуйста, прости меня. Я ужасный друг. Мне просто так будет жаль, если он причинит тебе боль. Все в порядке. Поехали тоже. Сомневаюсь отпускать Любу одну не хочется. Но сама я к нему в машину не хочу точно. Блин, не знаю. Люба отдает сумочку. Вот, держи. Ты отца ждать будешь? Я все же поеду. Ты уверена? Точно хочешь этого? Да. Он отвезет меня домой, поговорим по пути. Я поставлю условия. На этот раз железная. Мы смотрим друг другу в глаза. Потом я перевожу взгляд на дальнюю часть зала и замечаю Костю с Максом. Они идут как раз в нашу сторону, смеются. Пульс снова ускоряется. Я достаю номерок из сумки и кладу на стол гардеробной. Ладно, едем, только быстрее.